Глава 11. Долго ли я простоял, глядя на Элен, этого мне никогда не узнать. Лишь услышав звук подъезжающей машины и увидев в окне отблеск фар, я вернулся к жизни. Не твёрдо ступая, я приблизился к окну и выглянул наружу. В ворота въезжал автомобиль. Судя по красной мигалке на крыше, полицейский. Секунды На 3-4 я как будто прироск к месту, не мог отвести взгляда от машины, а она тем временем подъезжала всё ближе. Наконец, до меня дошло, что копы вот-вот войдут в комнату и поймают меня с поличным. Бежать через входную дверь было слишком поздно. Я судорожно поддёргала оконную раму, но её заело, и мои усилия оказались тщетными. Тут я услышал, как открывается входная дверь. Комната превратилась в ловушку. Через несколько секунд меня обнаружат. Где же спрятаться? Я лихорадочно осмотрелся. Справа стояли четыре больших деревянных ящика. Упав на четвереньки, я отодвинул один от стены. Мне повезло. Ящик оказался пуст и крышки у него не было. Перевернув его на бок, отверстием к стене, я скользнул внутрь. Если присесть на корточки, места достаточно. Укрытие, конечно, так себе, но возможно, копы решат, что в комнате никого нет, и не станут устраивать обыск. Я услышал мужской голос. "Джексон, посиди в машине. Пошли-ка, осмотримся в этой хибаре". Сердце моё сжалось. Это был голос Бромвича. Я слышал, как он идёт по коридору, поворачивает дверную ручку и входит в тот кабинет, куда я вломился прошлой ночью. Гляньте, окно разбито, отрывисто сказал Льюис. И о чём это говорит? Ни о чём, отрезал Бромвич. Лисохозяйство уже месяц как выставлено на продажу, а такие новости расползаются мгновенно. Может, бродяга залез, искал чем поживиться? Вчера ночью здесь кто-то был, сказал Льюис. С шоссе видели свет фар. Может, похитители привезли Дестро сюда? Лейтенант Они ехали в эту сторону, когда их обогнал Мактевиш. Ничего тут нет, пробурчал Бромвич. Я услышал, как они вышли в коридор и открыли следующую дверь. Меня словно подвесили в холодном жутком вакууме. Если меня найдут, то решат, что я убил Элен и отправят в газовую камеру. Похоже, мы тратим время попусту. Теперь голос Бромвича доносился из второй комнаты. Я всё равно думаю, что они сбежали. Может, он бросил машину, чтобы сбить нас со следа. Пока мы прорабатываем версию с похищением, они, наверное, плывут себе в Европу. "Шеф, думайте иначе", сказал Льюис. Понесло его во все тяжкие, горько заметил Бромвич. Но ему, в отличие от меня, не нужно лазить по всяким помойкам. Я бы и сам сказал, что это похищение, если бы сидел в кабинете да раздавал дурацкие приказы. Пошли проверим последнюю комнату, предложил Льюис. Услышав, как открывают дверь, я затаил дыхание. По комнате прошёлся луч мощного фонаря. Зажмурившись, я вжался в стенку ящика. "Мать Божья", воскликнул Бромвич. Я услышал, как он входит в комнату. "Это же дестрова жена", взволнованно произнёс Льюис. Описание подходит. Мёртвое. Уже часов 30 как минимум, сказал Бромбич. Ну надо же. Теперь такое начнётся. Значит, их и правда похитили, заметил Льюис. Думаете, тело Дестро тоже где-то здесь? А откуда мне знать, чёрт побери? рявкнул Бромвич. Нужно вызывать парней. Да и гляну. Может, телефон в той комнате ещё работает? Побудь здесь. Я услышал, как он топает по коридору. Алиойс закурил сигарету и принялся разгуливать по комнате. Остановившись возле ящиков, он осторожно коснулся одного из них носком ботинка. Я не шевелился, даже задержал дыхание. Сердце выпрыгивало из груди, а пот лилs меня ручьём. Бромвич что-то кричал в телефон, что именно я не слышал. Через час, а то и меньше, в Лисах хозяйстве будет полно полицейских. Если я планирую выбраться, то нужно сделать это до их приезда. Должно быть, Ильёис проверил, работает ли выключатель. Внезапно в комнате стало светло. Ну хотя бы электричество не отключили, громко сказал он. Минут 5 спустя Бромвич вернулся в комнату. Уже едут. Пусть Джексон осмотрит остальные домики. Может, найдёт Дестера. Ильёис ушёл. Я слышал, как Бромвич ходит по комнате. Он что-то напевал себе под нос. Я не видел, чем он занят, но всякий раз, когда он проходил мимо ящиков, я задерживал дыхание. Джексон пошёл смотреть, сообщил Льюис, вернувшись в комнату. Я слышал, как он подошёл к телу Элин. Да, крепко ей досталось. Думаете, задохнулась из-за кляпа? Понятия не имею. Врач расскажет. Бромвич присел на край моего ящика. Одного не пойму. С чего бы её связывать? Наверное, была жива. Мёртвую-то связывать незачем, верно? И почему её бросили в этой комнате? Не похоже на похищение. Что-то здесь не так. Ага, согласился Льюис, как будто работал любитель. Знаете, меня смущает этот парень, Нэш. Какой-то он скользкий. Как думаете, он здесь замешан? Не знаю, но выясню. Ты прав, он подозрительный тип. В своё время работал на Джека Солли. Помнишь, мы пару раз забирали этого Солли, но так и не сумели ничего ему предъявить, одного поля ягода. Вот и я так подумал. Слишком уж он напирал на болезнь Дестера, готов спорить, Дестер не был болен. От этих речей мне становилось всё страшнее. Может, она тоже в этом замешана? продолжал Бромвич. Странно её связали, что руки, что ноги, как по мне, похоже на подставу. Гляньте на её лицо. Такой синяк не подделаешь, это точно. Из коридора донеслись шаги, и новый голос произнёс: "Я проверил другие хижины, там никого нет, лейтенант". И давно не было. "Ладно, Джексон, побудь снаружи. Как приедут остальные, дай знать". Повисла долгая пауза. А потом Бромвич сказал: "Вот ещё одна мысль, и кажется неплохая. Допустим, дестер убил её, а потом связал, чтобы изобразить похищение, чтобы мы подумали, что он попал в лапы к бандитам, а сам удрал. Как тебе такое?" "Зачем ему убивать жену?" усомнился Ливис. "Не сказать, чтобы они жили душа в душу. Я слышала, она обращалась с ним как с собакой. Может, повздорили по пути в лечебницу?" Отправить его туда это же была её идея. И Дестер решил, что она хочет запереть его там до конца жизни. Он заставил её остановить машину, пристукнул и притащил сюда. А когда понял, что она мертва, подстроил так, чтобы было похоже на похищение. Хорошая версия Льюис. А потом вернулся в Голливуд, бросил машину и уехал на поезде или на автобусе. Добавил Льюис. «А вы неплохо придумали, лейтенант!» «Еще бы, черт возьми!» Бромвич слез с ящика. «Нужно перемолвиться с шефом! А ты пройдись по тем двум хижинам! Вдруг Джексон что-то упустил! Он у нас умом не блещет!» Оба вышли в коридор. Секундой позже я услышал, как звякнул телефон. Бромвич начал набирать номер. «Сейчас или никогда?» Я выполз из ящика, тихонько шагнул к приоткрытой двери, и, в общем, и выглянул наружу. Бромвич не закрыл за собой дверь. Чтобы добраться до выхода, придется пройти мимо кабинета с телефоном. Интересно, полицейский стоит снаружи или Льюис забрал его с собой? Я услышал голос Бромвича. Мы нашли миссис Дестер, шеф. Да, она в Нью-Марке, в лесохозяйстве. Мертва. Да, похоже на убийство. С колотящимся сердцем я полз по коридору. Если Льюис решит вернуться, он наткнётся прямо на меня. Остановившись у двери кабинета, я задержал дыхание. Парни уже едут, говорил Бромвич. Остальное станет ясно, когда её осмотрит врач. Да, умерла по меньшей мере 30 часов назад. Подавшись чуть вперёд, я заглянул в кабинет. Бромвич стоял, опираясь на стол, вполоборота к двери. Сделав два быстрых шага, Я оказался у выхода из хижины, где снова остановился и выглянул в ночную тьму. Вот полицейская машина, вот дорожка света от её фар, но ни Льюиса, ни Джексона не видно. Телефон звякнул снова. Значит, Бромвич повесил трубку, раздумывать некогда. Сделав глубокий вдох, я выскользнул во тьму, прижался спиной к стене хижины. Я осторожно пошёл прочь от полицейского автомобиля. Справа раздался какой-то звук. Повернув голову, я увидел Бромвича. Тот подошёл к двери и уставился вперёд в сторону шоссе. Я не останавливался, пока не кончилась стена. Заглянув в заугёл, я не увидел ничего, кроме темноты. Лицом мне обдувал прохладный ветерок, а где-то вдалике слышался голос Ильиуса. Пригнувшись, я отошел от хижины и направился к воротам, делая широкий круг. Я не видел, куда ступаю. Приходилось прощупывать землю ногой, чтобы не сломать сухую ветку и не врезаться в дерево. Любой звук и меня тут же заметят. Отдалившись от хижины, однако, я решил рискнуть и пошел быстрее. Но все равно путь до ворот занял у меня десять минут. Остановившись, я оглянулся. Бромвича с Льюисом. Не было видно, но я заметил Джексона. Тот стоял, лениво прислонившись к двери домика. Я пошёл по грунтовке, поначалу осторожно, а потом перешёл на бег. Примчавшись к повороту на шоссе, я услышал вой сирен. Без колебаний я нырнул в кусты и распластался лицом вниз. Пару минут спустя на грунтовку свернули три полицейских автомобиля. Они помчались вверх по склону в сторону лесохозяйства. Дождавшись, пока они уедут подальше, я вскочил и со всех ног бросился к Бьюику. Лишь вернувшись в огромный безмолвный дом Дестера и войдя в комнату, где раньше жила Мэриан, я в полной мере осознал, что значит смерть Эллен. Сразу после того, как я нашел ее, события разворачивались слишком быстро, и я не успел осознать ничего, что она не могла. Кроме этого чудовищного факта, Элен мертва. Но теперь, сидя в кресле с пересохшим ртом и всё ещё колотившимся сердцем, я понял, что в какой-то степени виновен в её гибели. Я вспомнил, что в приступе паники ударил Элен сильнее, чем следовало. Но разве можно прикончить человека ударом в челюсть? Меня беспокоил тот факт, что в лице её не было ни кровинки. Значит, Элин умерла не от душя. Если она была жива, когда я ушёл, а позже задохнулась из-за кляпа, полицейские не смогут обвинить меня в умышленном убийстве. Максимум, попробуют пришить непреднамеренное. Но если Элин погибла от удара, я крепко влип. Я не переставал клясть себя за всю эту затею. Вопрос о 3/4 миллиона снят. Теперь у меня другие заботы. На кухне прямо подо мной лежит мёртвый Дестер. Кредиторы вот-вот пришлют в дом оценщиков, и те точно полезут смотреть морозилку. Необходимо избавиться от тела, чем быстрее, тем лучше. Допустим, я брошу где-нибудь труп Дестера, и меня никто не заметит. Что мне грозит? Судя по словам Бромвича, он уже подозревает меня. Но есть ли у него доказательства? Вдруг я забыл что-то в хижине, что-нибудь, что меня выдаст. У меня не было мотива для убийства Дестера или Элин. Это мой главный козырь. Допустим, мне повезло, и я сумел вывезти тело Дестера. Что случится, когда его найдут полицейские? Решат ли они, что похитители, струсив, застрелили Дестера после того, как случайно убили Элин? Похоже, Бромвич думает, что Элин погибла от руки мужа. Внезапно я понял, как спастись при условии, что мне улыбнётся удача. Если вынуть тело из морозилки, куда-нибудь увести, забрать из камеры хранения пистолет и вложить его дестеру в руку, есть ли вероятность убедить Бромвича, что после убийства жены дестер покончил с собой в приступе раскаяния? В конце концов, он и правда застрелился. Чтобы вернуться в прошлое, Нужно лишь вложить ему в руку пистолет. Скочив на ноги, я принялся расхаживать по комнате, обдумывая новую идею. Полицейские не смогут доказать, что Дестер умер больше недели назад. Они решат, что смерть наступила в тот момент, когда я вынул тело из морозилки. Так что изначальный план ещё годится, хотя его придётся подправить. Теперь у меня даже есть преимущество. Не нужно увозить тело Дестера. подальше от дома. Достаточно отнести его в сад и бросить там с пистолетом в руке. Когда труп найдут, полиция решит, что Дестер вернулся домой за оружием. Скажу, что пистолет он держал в ящике стола. Можно даже оставить в пишущей машинке недописанное признание. Чем больше я обдумывал эту мысль, тем яснее понимал, что нащупал выход из ситуации. Мэриан больше не живёт в доме. Смогу вынуть тело из морозилки в любой момент, когда сочту нужным. Самое важное сделать так, чтобы Мэриан слышала звук выстрела в момент инсценировки самоубийства. Я хотел, чтобы полиция побыстрее нашла тело. Если в доме есть запас патронов, трудностей не возникнет. Как только подготовлю антураж, достаточно будет выстрелить в воздух, забрать гильзу, ставить в барабан новый патрон. и вложить пистолет в руку Дестера, а потом убежать назад в дом. К тому времени, как Мэриан позвонит по поводу выстрела, я буду на месте. Я тут же отправился в комнату Дестера искать коробку с патронами. Через 5 минут лихорадочного обыска я нашёл её, спрятанную под кипой рубашек. Взяв из коробки один патрон, я положил его в карман Сегодня ночью нельзя ничего предпринимать. Сначала нужно забрать пистолет из камеры хранения. Отправлюсь туда с утра, а самоубийство устрою следующей ночью. Значит, утром нужно будет выключить морозильную камеру. К полуночи тело Дестро оттает до комнатной температуры, и его можно будет вытащить. Я подумала о том, как буду нести его в сад, и мне стало страшно. Но деваться некуда. Нельзя допускать, чтобы купы сели мне на хвост. Нужно отвлечь их от своей персоны, переключить всё внимание на Дестера. Когда я наконец улёкся, было уже около 2 часов ночи. На душе у меня стало гораздо спокойнее. Если удастся всё обстряпать, я окажусь вне подозрений, смогу уйти из этого дома и весь кошмар останется позади. Хороший урок, говорил я себе. Отныне никаких проектов разбогатеть в одночасье. Вернусь в рекламу. Не обязательно работать на Солле. Можно ведь устроиться и в другую фирму и не валять дурака, а трудиться на совесть. А потом Мэриан приедет из Рима, и мы поженимся. Уверившись, что мне всё-таки удалось найти выход, я забылся сном без сновидений. И проснулся только около 9, когда в доме начала возиться Мэриан. Побрившись и приняв душ, я оделся и спустился вниз. Мэриан вынесла на террасу поднос с тостами, яйцами всмятку и кофе. И мы вместе позавтракали. В 11 приедет Бернард, сказал я. Буду признателен, если вы мне поможете. Нужно привести в порядок бумаги Дестера и составить список долгов. Пока что Мэриан не упоминала о том, что собирается уйти. Очень важно, чтобы сегодня ночью она была здесь. Это необходимо для реализации моего плана. Нужно, чтобы звук выстрела услышал надёжный и независимый свидетель. Помыв посуду, мы отправились в кабинет Дестера и принялись за работу. Обшарив ящики, мы свалили все найденные бумаги на стол, после чего принялись перебирать их. Мэриан называла сумму счёта, а я записывал. Через полчаса она внезапно замолчала. Я увидел у неё в руках длинный конверт с тяжёлой сургучной печатью. Что там у вас? резко спросил я. Нашла среди счетов, а она передала конверт мне. Опустив взгляд, я прочёл надпись: Мистеру Эдвину Бернату. Завещание Эрла Дестера, 6 июня 1955 года. Долгое мгновение я тупо смотрел на продолговатый конверт. По непонятной причине от его вида мне сделалось не по себе. Хотелось открыть его, но нельзя было делать это на глазах у Мэриэн. Я положил конверт. Передам Бернату. Судя по всему, Дестеру особенно нечего завещать. Мой голос звучал как чужой. Должна быть Мэриэн тоже это заметила. Она бросила на меня быстрый взгляд. «Давайте продолжим, они приедут через полчаса». Мы все еще возились с бумагами, когда у дома остановился автомобиль Бернетта. К тому времени у меня уже сложилось представление о финансах Дестера. Судя по всему, он был должен около 27 тысяч. В активе — 2 тысячи на банковском счете, две машины и дом со всей обстановкой. Если повезет и попадется хороший аукционист, Денег от продажи должно хватить на погашение долгов. Когда Бернард выбирался из машины, на подъездной дорожке появился ещё один автомобиль, на этот раз полицейский. Мы с Мэриан стояли в дверях, а Бернард повернулся ко второй машине, чтобы приветствовать новоприбывших. Краснолицево, мускулистого здоровяка с близко посаженными жёсткими глазками лейтенанта Бромвича, сержанта Льюиса и ещё одного человека, тут же завладевшего всем моим вниманием. У него было туловище профессионального боксёра и ноги лилипута. Ростом он был 5 футов 6 дюймов не выше. Жидкая шевелюра его была взъерошена, а лицо точь в точь как у резиновой куклы из тех что можно сжимать и растягивать в разные стороны, выглядело суровым, как сибирская зима. Костюм сидел на нём хорошо, но во всём чувствовалась небрежность. Воротничок рубашки смят, а галстук повязан косо. Я сразу понял, что к нам пожаловал важный гость. Даже краснолицый здоровяк, судя по всему, начальник полиции Медвик, отступил в сторону, пропуская его вперёд навстречу Барнету. Все пятеро какое-то время разговаривали, а потом поднялись на крыльцо. Сердце мое глухо забилось, а ладони похолодели и стали влажными. «Глин Нэш, секретарь Дестера», — сказал Бернетт, обращаясь к коротконогому. «Не думаю, что вы знакомы». Тут я понял, что глаза гостя, серые как грифельная доска, устремлены прямо на меня. Мою правую ладонь сжали так, что хрустнули кости.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 отправил многих за решётку, а 18 человек на смертную казнь. Именно так он и выглядел, сила, с которой нельзя не считаться. Медвик, Бернард и Бромвич вошли в холл, но Меддокс шёл первым, а Льюис, как обычно, держался сзади. Казалось, никто не знал, с чего начать, никто, кроме Меддокса. Этот выглядел так, словно точно знает, что делать. Времени у меня немного. Его голос был под стать лицу. Давайте сядем за стол и всё обсудим. Я проводил их в гостиную. Стола там не было, но Меддекс и Бровью не повёл. Он встал перед пустым камином, и сразу стало понятно, кто здесь главный. Бернет Медвик и Бромвич уселись в кресла лицом к Меддексу. То ли мне показалось, то ли у них и впрямь был виноватый вид. Мы с Мэриан остались стоять в дверях. «Входите вы оба!» Мэддекс махнул рукой в сторону двух кресел, стоящих чуть поодаль от остальных. «Нам понадобится ваша помощь!» Едва мы уселись, как Мэддекс повернулся к Мэдвигу. «Знаю только то, что прочел в газетах», — сказал он. «Как вам известно, Дестер мой клиент. Он застрахован на 750 тысяч долларов. Огромные деньги. Для нашей компании это очень ценный человек. Мне нужны все факты, без домыслов». «Кто-нибудь введет меня в курс дела?» Медвик кивнул Бромвичу. Тот, кашлянув, подался вперед. 25 июня ночью мистер Нэш сообщил нам, что Дестер и его жена пропали. Миссис Дестер повезла мужа в лечебницу Бельвью, что недалеко от Санта-Барбары. До места они не доехали. В половине двенадцатого патрульный видел их на сто первом шоссе, а потом они исчезли. Почему он туда поехал? спросил Медекс. Он больной человек, алкоголик, сказал Бернард. Я говорил с мисс Дестер. Она сообщила, что у мужа галлюцинации, и он буянит. Она уговорила его поехать в лечебницу. Здесь за ним присматривал мистер Неш. Они неплохо ладили, и он умел справиться с Дестером. Медекс посмотрел на меня. Казалось, его взгляд пронзил мне лицо и упёрся в затылок. Дэстер буянил, не зря же я полночи расхаживал из угла в угол. Все должны поверить, что Дэстер убил Элен, поэтому нужно дать им мотив для преступления. Нет, не буянил, сказал я. Как по мне, он был совсем плох. Такое ощущение, что его накачали наркотиками. Бромвич оживился. Этого вы мне не говорили, вызывающе заметил он. Я же сказал, что он почти всё время спал. Это не одно и то же. А сам Дестер хотел ехать в лечебницу, нетерпеливо перебил Меддекс. Да, миссис Дестер сказала муж рад, что она всё устроила, ответил Бернард. Я спрашиваю Неша, и неважно, что сказала миссис Дестер, отрезал Меддекс. Не знаю, сказал я. Когда я заходил к нему в комнату, он или спал, или находился в бессознательном состоянии. Я не разговаривал с ним про лечебницу. Поведя плечами, Меддэкс кивнул Бромвичу. Продолжайте. Вынув из кармана трубку, он принялся набивать её табаком из потрёпанного кожаного кисета. Я решил, что раз Дестер задолжал огромную сумму, начал был Абрамвич, но Меддэкс сразу спросил: "Насколько огромную?" Барнет посмотрел на меня. Я не успел свести баланс. сообщил я. Но на скидку будет около 27.000, возможно, больше. Сначала я подумал, что он сбежал, продолжил Бромвич. Дал патрульным ориентировку на машину, сливочно-голубой Rolls с откидным верхом, такой сложно не заметить. Машину нашли. Кто-то бросил её на 9-й Западной улице. Мы проверили аэропорт, вокзал и автобусные станции. Дестера никто не видел. Поначалу всё выглядело так. Миновав Вентуру, они развернулись и поехали назад в Голливуд. Вместе или один Дестер. Или они угодили в лапы бандитов, и те бросили машину в городе. В любом случае Вентуру Ролс проезжал, а потом вернулся в Голливуд. Я знал, что рано или поздно он заговорит о смерти Элин, и если звёлся, мне Нетерпелось узнать, как она умерла, но оставалось лишь спокойно сидеть в кресле. Мы продолжили поиски Дестера, говорил Бромвич. Особое внимание уделяли Винтури, Глендейлу и 9-ой Западной. Никаких следов, никто не видел, как Роулс возвращается в Голливуд. Несколько водителей и патрульный заметили его на пути в Санта-Барбару. Патрульный подъехал достаточно близко и видел, что в машине было два человека. Миссис Дестер, он опознал её по белой шляпке, и её муж. Как он его узнал? Спросил Меддокс из сизого облака табачного дыма. Сердце моё подпрыгнуло. Чтобы скрыть напряжение, я вынул портсигар и закурил. На Дестере было пальто из верблюжьей шерсти. Мисс Темпл сообщила, что он, выходя из дома, Был одет именно в такое пальто. Мэддкс перевёл взгляд на Мэриан. Казалось, он заметил её впервые. Вы видели, как Дестер уходит? Да? А до этого вам доводилось с ним сталкиваться? Нет. Тем вечером я увидела его впервые. Предположительно, он был болен. Скажите, он был похож на больного? Он сильно шатался, и свет резал ему глаза. Откуда вам это известно? Я слышала, как он просит выключить в холле свет. Мэддкс почесал подбородок мут shtуком трубки. То есть, он спускался со второго этажа в темноте? Сердце моё стучало так сильно, что я боялся, как бы его не услышали остальные. Было не очень темно. Горели четыре настенные лампы, но освещение было тусклое. То есть, лица вы не видели. Нет. Предполагалось, что вы будете присутствовать при его отъезде. Миссис Дестер попросила меня быть рядом на случай, если понадобится помощь. Она велела встать так, чтобы было незаметно. Сказала, что мистер Дестер очень ранимый. А помощь понадобилась? Нет. Мэддкс повернулся к Бромвичу. Продолжайте. Очевидно, лейтенанту не нравилось, что его постоянно перебивают. Его лицо покраснело сильнее обычного Узнав об исчезновении Дестера из газет, один водитель сообщил, что видел свет автомобильных фар в лесохозяйстве возле Ньюмарка. Лесохозяйство было закрыто и выставлено на продажу 5 недель назад, и водитель, как оказалось, знал, что работников там быть не могло. Съездив туда, я нашёл миссис Дестер. Она была мертва. Я наклонился вперёд, чтобы сбросить пепел и заодно повернулся так, чтобы остальным не было видно моего лица. Я чувствовал, что бледнею. В одной из хижин было разбито окно. Дверной замок был снят. В дальней комнате мы нашли миссис Дестер, связанную по рукам и ногам с кляпом во рту. Смерть наступила за двадцать шесть часов до моего приезда. По-видимому, она умерла в течение часа после встречи с патрульным. Меддэкс задал вопрос, которого я ждал. Её убили? Думаю, да, сказал Бромвич. Она получила очень сильный удар в челюсть и неудачно упала, стукнувшись затылком. Спинной мозг в основании черепа оказался повреждён вследствие удара, а падение стало причиной и других травм, не оставив ей шансов выжить. Доктор говорит, что она должно быть умерла вскоре после удара. Я похолодел. Лицо моё не изменилось лишь благодаря сработавшему с бешеной силой инстинкту самосохранения. Кто бы ни ударил миссис Дестер, этот человек не знал, что убил её, с важным видом продолжал Бромвич. Иначе не стал бы её связывать. Если он не дурак, тихо сказал Меддекс, то именно так бы и поступил. Когда его поймают, признается в непредумышленном убийстве. Ага, разумеется. Бромвич встревоженно посмотрел на Медвига. Тот не сводил с него холодного взгляда близко посаженных глазок. "Я тоже об этом подумал. Улики есть?" спросил Меддкс. "Никаких, ни улик, ни отпечатков. Кляпам послужил шарф миссис Дестер. Веревки срезались из ящиков в комнате". Меддкс принялся расхаживать перед камином. И никаких новостей о Дестере. Мы продолжаем его искать, скрыться он не сумеет. Почему вы решили, что он собирается скрыться? Мы прорабатываем версию, что Дестер убил свою жену, сказал Медвик, открыв рот впервые за всю встречу. Меддэкс молча посмотрел на Медвига, затем на Бромвича, затем на меня. Я едва выдержал его жёсткий, пристальный взгляд. Потом Меддэкс повернулся к Бернету. Как вы думаете, Дестер мог убить жену? Дэстер алкоголик. Он мог сделать что угодно, коротко ответил Бернард. Нам известно, что они с миссис Дэстер не особенно ладили, вмешался Медвик. Сразу после свадьбы что-то пошло не так. Они уже давно не жили как муж и жена. Говорят, из-за этого Дэстер пристрастился к бутылке. Он был человеком безответственным и влез в большие долги. Могу понять, почему жене хотелось держать его на поводке. Мы думаем, Дэстер догадывался Как только он окажется в лечебнице, выйти на волю ему не удастся, по крайней мере, в ближайшее время. Наверное, он потерял голову, пытался уговорить миссис Дестер не вести его в больницу, а когда жена отказалась его слушать, ударил её, и она умерла. Затем он отвёз её в лесохозяйство, связал, чтобы было похоже на похищение, а сам пустился в бега, мол, тоже угодил в лапы бандитов. Не удивлюсь, если мы так и не получим письма с требованием о выкупе. Меддокс неторопливо приблизился и встал прямо передо мной. А вы, мистер Неш? Как вы думаете, Дестер стал бы убивать жену? Не знаю. Губы едва слушались меня. Когда он пил, то бывал весьма вспыльчив. Да, в случае ссоры он мог бы ударить миссис Дестер или же произошёл несчастный случай. Что ж, по крайней мере, теперь в разговоре прозвучали эти слова несчастный случай. Но Бромвич не поддержал мою мысль. Какой там несчастный случай, сказал он. Так сильно женщину бьют только в одном случае, если хотят прикончить. Внезапно меня затошнило. Если меня выведут на чистую воду, копы не поверят, что я убил Элен ненарочно. Мэддкс отошёл в сторону. Миссис Дестер знала о страховке? спросил он. Нет, пока я не рассказал, произнёс Бернард. Не ж подтвердит. Он был рядом, когда миссис Дестер спросила, застрахован ли её муж. То есть она ничего не знала. "Видимо, нет, раз задала этот вопрос. Вы сообщили ей сумму страховки?" "Я сам не знал, пока вы мне не сказали". Как она отреагировала? Когда вы сообщили ей о страховке, выразила надежду, что Дестер заложит полис, чтобы выплатить долги. Я напомнил, что в таком случае после его смерти она останется ни с чем. Но миссис Дестер сказала, что готова отказаться от выплаты, если страховка поможет Дестеру при жизни. Думаю, это делает ей честь. Меддкс посмотрел на него и рассмеялся. Этот жёсткий, лающий звук поразил всех присутствующих. Не вижу ничего смешного, сердито заметил Бернет. А я вижу, сказал Меддкс, тыча в его сторону мут штуком трубки. Если думаете, что Элен Дестер не знала о том, что муж застрахован на 750.000, то сильно заблуждаетесь. Знала. И я скажу вам почему. Она уже была замешана в страховом мошенничестве. Я взял за правило примечать каждого, кто жульничает со страховкой, даже если тот не имел дела с моей компанией. Всех записываю в книжечку. Если человек предъявил сомнительный иск, кто знает, вдруг он попытается выкинуть подобный фокус и с нами. Я уже давно держу Эллен Дестер под наблюдением. Знаю, кто она, знаю о ее интересах. 14 месяцев назад у нее был любовник по имени Ван Томлин. Он застраховался на 20 тысяч долларов, разумеется, в пользу Эллен. Вскоре после этого Ван Томлин выпал из окна ее квартиры. Страховая компания, даром что мелкая, пригрозила, что вопрос иска будет решаться в суде. В конце концов они заключили соглашение. Эллен забрала деньги. Правда, 7 тысяч вместо 20. Нет нужды говорить, что, будь она чиста перед законом, пошла бы в суд. Но Эллен так не поступила. А почему? Потому что вытолкнула Ван Томлина из окна. И страховщикам это было известно. Повисла короткая пауза. Казалось, воздух наэлектризован. И я подумал, слава богу, что мы не успели довести мой безумный план до конца. Теперь понятно, что с таким малым, как Меддэкс, нам было бы не совладать. Вы хотите сказать, что миссис Дестер, убийца? сдавленно спросил Бернард. Меддэкс ухмыльнулся, показав мелкие белые зубы. «Именно это я и говорю. И добавлю кое-что еще. Три года назад, когда ей было двадцать четыре, Эллен служила компаньонкой у пожилой дамы. Та сглупила, записав в завещании, что девушке причитается пять тысяч долларов, и сглупила еще больше, рассказав ей о своем поступке. Через два месяца старушка упала с лестницы и сломала шею». Медвик сердито повернулся к Бромвичу. Почему вы сами чёрт возьми этого не выяснили? прорычал он. Я ищу Дестера, сказал Бромвич. Его лицо из красного стало пурпурным. До биографии его жены пока что руки не дошли. Фыркнув, Медвик посмотрел на Медокса. Но ну, Дестрана не убивала, верно? Почему вы так решили? Где Дестер? А откуда вам знать, что он жив? Откуда вам знать, что она не собиралась убить его, а потом изобразить похищение и получить страховку. Проклятие. Вы хотите сказать, что она сама себя связала, сама себе ударила в челюсть и сломала шею? Медвик подался вперёд, лицо его раскраснелось. Достав коробку спичек, Меддкс снова раскурил трубку, не делая ни одного лишнего движения. Сердцебиение моё замедлилось, а по спине побежали мурашки. Я понял, сейчас что-то будет. Оказалось, кулаки у меня сжаты, а сам я, подобно медведю, тоже сижу на самом краю кресла. Нет, этого она не делала, сказал Меддекс. Все взгляды были устремлены на его жёсткое, холодное лицо. Но не спешите обвинять в её смерти Дестера. Глядя на Медвега, он сделал паузу. Можете ставить последний доллар. В деле есть ещё один фигурант.